Из зубоврачебной клиники, куда посылал Айке, пришел студент. Ему известно имя зубного врача Гитлера, профессор Блашке, и он вызвался проводить нас к нему. Студент в черном демисезонном пальто без шляпы, с волнистыми темными волосами, над круглым мягким лицом, был приветлив и общителен. Он сел с нами в машину, и указывал дорогу. Оказывается, он болгарин, учился в Берлине. В связи с событиями в Болгарии он не был выпущен на родину. По расчищенным кое-как центральным улицам шли автомашины, украшенные красными флажками в честь победы. Немцы разъезжали на велосипедах, Велосипедов было множество с большими багажниками. В багажнике уже сидел ребенок или были сложены пожитки. Уже неделя, как в Берлине нет войны, и всеобщее чувство облегчения, которое испытали жители Берлина в первые дни, уступило место насущным заботам, подступавшим каждому. Людей в городе заметно прибавилось. Они шли по тротуарам с детьми, толкали груженные кладью детские коляски, тачки. Мы въехали на Кюрфюрстендам, одну из фешенебельных берлинских улиц. Она была в таком же бедственном состоянии, как и остальные улицы. Но дом 213, или вернее То его крыло, где помещался частный кабинет профессора Блажке, уцелело. У подъезда мы столкнулись с каким-то человеком. Он был без пальто. В петлицу его темного пиджака была вдето красная ленточка, знак дружелюбия к русским, приветствия и солидарности. Это было непривычно. В те дни в Берлине господствовал белый цвет капитуляции. Человек представился. Доктор. Брук. Узнав, что мы ищем профессора блашки он поведал, что блашки нет. Блажки улетел из Берлина в Бертесгаден вместе с адъютантом Гитлера. Мы поднялись за ним в бельэтаж, и доктор Брук провел нас в многооконный просторный зубоврачебный кабинет, выяснив, что Брук тут постороннее лицо Полковник Горбушин спросил его, не знает ли он кого-либо из сотрудников Блажки. — Еще бы! — вскричал доктор Брук. — Вы имеете в виду Кетхин? — Фрейлин. — Хозерман? — Она у нас на квартире в двух шагах отсюда. Студент вызвался сходить за ней. — Паризер-штрассе, 3940, квартира один, — сказал ему Брук. Он усадил нас в мягкие кресла, где до нас еще совсем недавно сиживали нацистские главари, пациенты профессора блашки Он с 1932 года бессменно был личным зубным врачом Гитлера. Брук тоже уселся в одно из кресел. Мы узнали от него, что он зубной врач. Раньше жил и работал в провинции, а ассистентка профессора блашки Кете Хойзерманн, за которой пошел сейчас студент, была у него ученицей, а впоследствии помощницей. Это было до захвата нацистами власти. Потом она и ее сестра помогали Бруку укрываться, потому что он еврей, и ему приходилось жить под чужим именем. Вошла стройная, высокая, привлекательная женщина в синем расклешенном пальто, повязанная платочком, из-под которого выбивались светлые волосы. Кэтхен назвал ее уменьшительным именем Брук. Вот русские. У них какая-то нужда в тебе. Но она, не дослушав его, заплакала. Кэтхен! Сконфуженно всплеснул руками доктор Брук. Кэтхен! Ведь это же наши друзья! Брук был значительно ниже ее ростом, но взял Хойзерман за руку, как маленькую, и гладил рукав ее синего пальто. Эти два человека представляли собой разные полюсы фашистского режима. Она принадлежала к обслуживающему Гитлера персоналу, была на привилегированном положении, а он человек вне закона, гонимый, нашел в ее семье поддержку. Я смотрела на них и думала. Жизнь. Многообразная, сложная, пестрая, не втискивается в предначертанные ей нацизмом каноны. Мы разговорились с Кетей Хойзерман. Она одержалась непринужденно, откровенно. Ей было 35 лет. Жених ее, учитель, а теперь унтер-офицер, находился где-то в Норвегии, и от него давно не было известий. Профессор Блашки предлагал ей лететь в Берхтесгаден, но она отказалась. У блашки она работала с 1937 года. Гитлера в последний раз видела в начале апреля в имперской канцелярии, когда получала сигареты. А 2 мая на Паризерштрассе она слышала от незнакомых ей людей, что Гитлера нет в живых и что его сожгли. Она рассказывала мне некоторые подробности о Гитлере, о семье Геббельсов, но обо всем этом мы говорили впоследствии. Тогда в кабинете профессора блашки полковник Горбушин попросил меня спросить ее, имеется ли здесь история болезни Гитлера. Хойзерман ответила утвердительно и тотчас достала ящик с карточками. Мы с волнением следили за ее пальцами, перебиравшими карточки. Мелькали истории болезни Гиммлера, Лея, шефа прессы, Гитриха Геббельса, его жены, и всех детей. В кабинете профессора Блажке поцарилась такая тишина, что слышно было, как доктор Брук, не знавший, что привело нас сюда, вздыхает и, желая одного, чтобы все уладилось как нельзя лучше. А студент, уже кое о чем догадывавшийся, заразился нашим напряженным ожиданием и стоял неподвижно, склонив голову набок бок. Наконец нашлась карточка «История болезней Гитлера». Это уже кое-что. Но рентгеновских снимков не было. Хойзерман высказала... Предположение, не находятся ли они в другом кабинете Блажки, самой имперской канцелярии. В последние дни были изготовлены коронки, которые не успели надеть Гитлеру. Мы простились с доктором Бруком и со студентом и помчались вместе с Кетей снова в имперскую канцелярию. Сто минуты. Я ничего не знала о болгарском студенте но спустя почти двадцать лет когда снова повсюду всколыхнулся интерес к тому жив или мертв гитлер я увидела в журнале штерн портрет этого человека все еще волнистые волосы и мягкие черты лица хотя за это время он разумеется изменился узнала что он михаил Арнаудов, проживающий в Киле. и прочитала его нашумевшаяе на весь мир интервью в котором он на свой лад рассказывает об этой нашей поездке правдиво, а дальше присочиняет о своем участии в опознании Гитлера. За то время, что студент находился с нами, он мог легко уяснить, зачем нам так необходимо было разыскать гитлеровских дантистов и историю его зубных болезней. И вот когда такое неожиданное, такое жгучее, авантюрное приключение, в которое молодой человек был вергнут, вступало в решающую фазу, занавес отпустился, действующие лица скрылись с его глаз. Что дальше? Ну как тут не поддаться фантазиям? Он оказал нам тогда существенную услугу, проводив нас от Айкена в кабинет блашки, Но в опознании... Он ничем не мог быть полезен. И мы, поблагодарив его, простились с ним навсегда. По дороге в имперскую канцелярию Кетте Хойзерман рассказывала, что выезжала с Блажки в Берхтесгдаген. И там ее пациенткой была Ева Браун. В Берлине ее существование тщательно скрывалось до самых последних дней. Делались постоянные заявления, что фюрер не курит, не пьет. Никаких земных радостей не знает, а только служит народу. Это было краеугольным камнем пропаганды.